Михаил Бочкарев Унидент Странные события в городе Энске начались, пожалуй, именно с ночи 30 сентября. Ничто, как это обычно и бывает, в предшествии событий с той загадочного характера, не указывал на приближение беды. Город затихал. Гасли окна в квартирах домов. На черном полотне небосклона уже вырисовывались бледные проплешины звезд. Желтый глаз луны то удивленно выглядывал из-под печальных бровей облаков, то снова скрывался за ними. Вызывая этим морганием тоскливый лай дворняк и приступы смутной тревоги у некоторых особо восприимчивых к атмосферным явлениям граждан. Жители Энска утомившись после долгой трудовой недели, ложились в свои кровати. И вместе со всеми, в том числе, в кровать лег Ефрем Давидович Паранкин. Это было около 11 часов сразу после того, как он посмотрел итоговый выпуск новостей на общероссийском канале. Уснул он довольно скоро и даже уже успел поблаженствовать, созерцая начало удивительно приятного сновидения, где увиделось ему, что катит он по городу, сидя в шикарном автомобиле с открытым верхом. а граждане вокруг завистливо заглядываются в его сторону. Однако завершение сна Парамкину увидеть было не суждено. Он уже подъезжал к высокому, нарисованному воображением фантастическому зданию, возле которого приметил обворожительную юную незнакомую. Уже смотрел он ей в самые глаза цвета июльского неба, уже улыбалась она ему призывно в ответ, как вдруг видение лопнуло, словно воздушный шарик, атакованный окурком хулигана. И Ефрем проснулся, чувствуя, как кто-то бесцеремонно прикоснулся к нему, пока он спал. Надо сказать, что существовал Паранкин в однокомнатной квартире за номером 37 дома 12 на улице Дубны, Совершенно единолично. А посему прикоснуться к нему, да еще и средь ночи, под одеялом, ни у кого, естественно, никаких возможностей не было. Ощупав левый бок своего довольно массивного тела, где я и ощущалось чужеродное вторжение, Ефрем Давидович не обнаружил ничего нового. Как и всегда, пальцы его нащупали лишь густой ворс упругой растительности, коей он был обильно покрыт и кою тайно считал своим неоспоримым достоинством, говорящим о том, что он, Аранкин, воистину настоящий мужчина. Да еще на своем месте была выпуклая родинка размером с фасолевое зернышко, доставшаяся Ефрему в наследство от родителей. Но того, что могло прикоснуться к ней, не досмотревшись на не нашел. Однако в то же самое время он с тревогой осознавал, что лежать ему на кровати не совсем удобно, и причиной тому является нечто, застрявшее между его спиной и простыней. Это нечто неприятно упиралось в позвоночник, вызывая в голове какие-то уж совсем отвратительные ассоциации. Баранкин полез исследовать помеху, и, просунув руку под себя, ухватил упругий гладкий предмет, который к тому же был горячим на ощупь. «Змея!» – подумал он. Дикий страх сковал разбуженного. Он моментально взлетел с кровати, пытаясь отбросить тварь. Однако это у него не вышло. Тварь не отлетела к шкафу, куда Ефрем ожесточенно ее швырнул, а описав полукруг за его спиной, свисло покачиваясь сзади, примехонько между его дугообразных ног. И вместе с тем, Паранкин совершенно четко ощутил, что то, от чего он сейчас желал избавиться – Является его собственной неотъемлемой частью. Боже, что это? Он судорожно нащупал выключатель, и когда комната озарилась лепящим электрическим светом, заглянул себе между ног, нагнувшись как физкультурник при выполнении утренней гимнастики. То, что он увидел, было чудовищно. Это был его собственный хвост. Длинный, покрытый нежными короткими волосками, как у какой-нибудь дикой, безобразной обезьяны. Он был настолько огромен, что половина его преспокойно лежала на паласе, а кончик упирался в драпированное кресло, на котором по всякий раз в минуту тоски и безделья читал детективные романы. «Откуда он?» Задался вопросом Ефрем и ответа не нашел. Он аккуратно взял себя за выросший неизвестным образом атовистический отросток и поднес его к самому носу. С удивлением Ефрем Давидович отметил, что прикосновение к хвосту... отзывается в организме приятной волной, и есть даже в этом что-то эротическое. Паранкин понюхал его и убедился, что конкретного запаха тут не имеет. «Должно быть, я сплю», — решил Ефрем Давидович, на чем, успокоившись, он выключил свет, лег в кровать и, закрыв глаза, умиротворился забвением. Хвост Паранкин вытянул параллельно своим ногам, ибо так он совершенно не ощущался, и очень скоро вновь уснул. Но проснувшись утром, с удивлением и растерянностью, Фаранкин обнаружил, что хвост не исчез. А от этого в голову ему пришла догадка, что хвост реален и вовсе не навеян ему воображением. Ефрем Давидович понял, что совершенно не способен что-либо предпринять ввиду случившегося. Грустно он побрел по коридору в ванну, волоча за собой свое новообретение. Там он долго стоял под душем, и мокрый хвост его слегка пошевеливался в струях воды. как бельевая веревка, зацепившаяся за корягу в протоке реки. Однако тут надо сообщить, что тем же утром хвосты у себя обнаружили совершенно все жители города Энска. Одним из несчастных был давний друг Паранкина, Всеволод Пилотский. Он проснулся как раз в тот момент, когда Ефрем Давидович принимал душ в своей квартире. По пробуждении, Пилотский далеко не сразу узнал, что теперь он хвостат. Он вылез из-под одеяла и первым делом побрел к холодильнику. Хвост бесшумно тащился за ним. Севлот скрыл бутылку минеральной воды из Синтуки-4 и жадно опустошил. Затем он воздрился в окно и увидел, что улица совершенно пуста. Ни одного прохожего Севлот не заметил, однако время уже приближалось к 12. Лишь изредка проносились одинокие автомобили по центральной трассе города, на которые выходили окна квартиры Пиловского. И только тут Всеволод, окончательно пробудившись, почувствовал какую-то перемену в себе. Что-то новое было у него в нижней области позвоночника, давая знать о себе слегка ощутимым грузом. Он испуганно выгнал шею не увидел торчащий над резинкой трусов тощий, изогнутый, как водопроводный кран, хвост. Тот имел поперечные рыжие полоски и венчался наглой пушистой кисточкой. Пилотскому стало страшно, и его состояние тут же передалось хвосту. Он задрожал, и кисточка на его конце тревожно затряслась. К этому моменту в городе уже порядка 20 тысяч человек обнаружили у себя хвосты. Среди них был глава государственного права, подсидельников Андрей Степанович. и начальник УВД Макар Артемиевич Сгнилюк. И знаменитый на весь город хирург, Новельский Владлен Тимофеевич, однажды произведший операцию, поразившую не только горожан, но и весь ученый мир. Позапрошлом году он успешно разделил сиамских тройняшек, одному из которых сам сконструировал легкое из органической ткани, произведенной по его уникальной технологии. Сам Новельский, в момент, когда обнаружил себя хвост, огромный, зеленого цвета, с характерным рисунком, имитирующим древнегреческий орнамент. Решил, что над ним произвели шутку коллеги. Подивившись мастерству, с коим хвост был приставлен к телу, и посмеявшись от души над оригинальным розыгрышем, хирург решил его наконец отцепить, и у него, естественно, этого не получилось. Тогда, пораженный невероятным фактом, Владлен Тимофеевич, стараясь быть никем не замеченным, добрался до своего автомобиля, и поехал в клинику, где, к его изумлению, совершенно никого не оказалось на рабочих местах. Сделав себе рентген, Владлен Тимофеевич был удивлен до крайности. Все говорило о том, что хвост никак не мог вырасти за одну ночь. Научные факты утверждали, что он мог и должен был появиться на свет ровно в тот день, когда явился на свет сам Навельский. Он взял на анализ часть ткани хвоста и, исследовав, убедился, что клетки его идентичны его собственным. «Феноменально!», — только и произнес хирург и упал без чувств. В этот момент в клинику уже направлялись глава городской управы подсидельников с одной стороны, а с другой Паранкин Ефрем Давидович, который, к слову сказать, являлся самым яростным в городе активистом и самым горячим участником важнейших общественных событий С ним был его ближайший приятель Пилотский, позвонивший Паранкину на квартиру сразу после обнаружения хвоста. Они очутились у дверей районного центра медицины практически одновременно. Подсидельников приехал на своем личном мерседесе. Паранкин же, вместе с Пилотским, добрались до клиники пешком по пустынному городу, сопровождаемые тайными взглядами сограждан, боящихся покинуть свои квартиры. Имея при себе внезапный хвост, Никто не осмеливался и шага сделать за дверь. Конечно же, каждый предполагал, что только он, только его семья поражена страшной мутацией. А потому ни один житель города не вышел ни на работу, ни в магазин, ни куда-либо еще. По ранки на пилотке, подвязав посты ремнями, отчего одежда сзади подозрительно топырилась, рысцой добежали до входа клиники и скрылись в здании. Подсидельников, подождав еще несколько минут и убедившись, что никого больше нет, вылез из машины и, насколько это было возможно быстро, двинулся туда же, к главному входу. Идти ему было весьма сложно из-за собственного хвоста, которому дарила его прошедшая ночь. Достался ему совершенно невообразимых размеров экземпляр. Три метра в длину, ярко-желтый с черными пятнами поверху, да еще и раздвоенный на конце – Хвост приходилось нести в руках, ибо волочить его по земле представлялось практически невозможным делом. Андрею Степановичу, когда он шел, казалось, будто к нему на веревке подвязали сзади тяжелое, неподъемное бревно. И к тому же, когда хвост полз по земле, это вызывало в нем неприятный жгучий зуб. Когда он усталый, запыхавшийся, мокрый от пота, Открыл дверь кабинета хирурга Новельского. Он увидел трех своих сограждан, тычащих друг друга хвостами, которые они держали в руках. Все трое были крайне возбуждены и взволнованы. Они наперебой о чем-то спорили, а хирург, бледный, в криво сидящих на носу очках, кричал, скидывая глаза к потолку. «Эпидемия! Это эпидемия, я вам говорю!» «И у вас!» – пораженно уставился на троицу городской начальник. Троица нервно обернулась к подсидельникову и, синхронно замолчав, уставилась на его протянутые в беспомощности руки с лежащим на них гигантским хвостом. «Карантин! Немедленно!» – изрек хирург и хотел было снова впасть в обморочное беспамятство, но ему не дали. Вечером стало доподлинно известно, что каждый житель города, включая детей и новорожденных младенцев, имеет теперь хвост. И что самое удивительное, хвост уникальный. В срочном порядке была организована медицинская комиссия, в задачу которой входило – произвести хвостовой осмотр граждан. Из всех осмотренных за день граждан не нашлось ни одного, чья вновь обретенная часть тела совпала бы по своим характеристикам с другими. У каждого имелись отличия. Некоторые граждане вырастили совсем крохотные хвостики, которые при желании можно было бы спрятать, надев одежду по свободнее. У некоторых же, наоборот, хвосты оказались огромными, такими, что оставить их существование незамеченным не получилось бы никак. Хирург Новельский на мольбы таких товарищей об ампутации неожиданной конечности ответил твердым отказом, заявив, что этот феномен для начала следует изучить со всей серьезностью. Некоторые хвосты оказались поистине удивительными. Например, хвост владельца ресторана «Избушка» Левона Хламидзе представлял собой лопатообразный, похожий на китовый плавник отросток идеально серебристого цвета. Глядя в него, при желании, можно было даже побриться. У другого жителя города Михаила Венчикова, профессии неопределенной, хвост был тройным, и каждый его сегмент имел свой собственный окрас красный, белый и синий Михаил очень быстро научился активно манипулировать своим новообретением так, что казалось хвост имелся у него с самых ранних лет Веронике Степановне Лучкиной работницы городского зоосада судьба преподнесла шикарный меховой подарок мех ее хвоста блестел и искрился на солнце огнями драгоценных бриллиантов и Вероника Степановна в виде хвосты других женщин, нашла в своем несравнимое превосходство. Она брезгливо взирала на жалкие, заурядные отростки горожан, и вид ее при этом был величественен и надменен. 20-летний студент городского университета финансов Иван Ракушин обзавелся невиданным шарообразным хвостом, который, как оказалось, имел уникальную способность к трансформации. Ему, как пластилину, можно было придать любую форму, и она сохранялась так до тех пор, пока владелец хвоста сам внутренним желанием ее не отменял. Но все-таки в большинстве своем хвосты, хоть и имели отличия, были вполне обыкновенными, выделяясь лишь формой, цветом и длиной. К вечеру в кабинете градоначальника Подсидельникова состоялось экстренное совещание, на котором присутствовали все видные люди города – Лихорадочно дымя сигаретой в кресле возле окна, сидел предприниматель комплеков, владелец двух крупнейших предприятий Энска. Его тонкий, закрученный спиралью хвостик предательски дрожал, выдавая растерянность и беспомощность хозяина. Напротив него, злобно вращая глазами, восседал глава горы снабжения Бертухаев Юрий Кузьмич. Его плоская антропоморфная аномалия, напоминающая попавшего под каток енота, все время спадало на пол, а он от этого жутко злился и ругался в полголоса скверными междометиями. Тут же был вездесущий паранкинг, который видным деятелем города вроде бы не был, но от чего то всегда появлялся на первом фланге животрепещущих событий. Рядом с ним притаился на стуле его приятель, Всеволод Пилотский. Они попали на собрание вдвоем по чистой случайности, как люди, первыми проявившие инициативность в загадочной обстановке. Врач Новельский, углубленный в толстенный том медицинской энциклопедии, шуршал страницами и тяжело вздыхал, всякий раз повторяя «Не понимаю. Совершенно не понимаю». Однако время шло, и нужно было что-то предпринимать. Начальник УВД Сгнилюк, рассказывая перед собранием, нервно шевелил своим серым длинным хвостом, похожим на многократно увеличенный крысиный, и яростно жестикулируя декламировал. «Ситуация крайняя, господа». Вопиюще. Я подозреваю, что имеет место диверсия. Возможно, в ночь с 30 на 1 террористы рассыпали некий газ, и мы все, жители города, мы с вами, попали под его действие. Нужно срочно сообщить в Москву, немедленно. Погоди ты с Москвой! Беспокойно вздрогнул подсидельников. А что? Что еще делать? Там специалисты, авось разберутся. Связут нас всех чертовой матери в клинику и разберутся. «Не надо так грамматизировать, товарищи!» Попытался успокоить собрание окружной депутат Лоханка. «У нас на дворе не сорок седьмой!» Хвост Лоханкина, жирный и короткий, похожий на батон стухшей докторской колбасы, грустно свисал со стула, на котором тот сидел. «А вдруг и в Москве то же самое!» С ужасом предположил Гнилюк. «Исключено! Сейчас бы во всех теленовостях рубили. Отмахнулся активист Паранкин. «А что, если это знак?» – тихо предположил Пилотский. Все недоверчиво посмотрели на него. «Знак?» – изумился Подсидельников. «Какой еще знак?» «Божественный!» – пояснил Всеволод воодушевленный. «Может, мы избранные?» «Избранные?» – задумался глава города. «Да! Может, нам это дано?» – вдохновенно демонстрируя свой изогнутый хвост, продолжал Пилотский. как показатель того, что мы такое и есть. «То есть?» — это как? — насторожился гнилюк «У всех ведь хвосты разные, ни одного похожего нет. А о чем нам это говорит?» Новильский заинтересованно оторвался от чтения и уставился на оратора. «И о чем же?» — спросил он. «Хвост говорит нам о том, кто мы есть на самом деле. Показывает нашу внутреннюю суть», — выдал вот. В кабинете воцарилось молчание. И только было слышно, как дрожит тонкой пружинкой хвостик предпринимателя Компликова. «А ведь он прав!» – воскликнул друг подсидельника. «Как же я сам не понял! Совершенно прав! Каждому дан хвост по его заслуге!» И в подтверждение своих слов, глава города горделиво скосился на выпирающий из под его пиджака огромный, пятнистый подарок судьбы. «Никуда ни о чем сообщать не станем!» Но теперь перед нами стоит иная, более серьезная задача. Всю ночь высокое собрание корпело над разработкой таблицы хвостовой иерархии. Хирург Нобельский демонстрировал фотоснимки хвостов, выделяя особенности видов. По всеобщему согласию было принято первое правило хвостовой градации. Чем больше хвост, Тем значительная личность. Возмутившегося при этом предпринимателя Колпикова успокоили только вторым правилом. Хвост, имеющий редкость отличительные характеристики, также может принадлежать только выдающемуся гражданину. Пятнистость, характерный окрас, замысловатый орнамент также приписали к достоинствам индивида, обладающего такого рода хвостом. Отдельным пунктом собрание выделило хвостовую подвижность, температурные особенности, и целостный эстетический вид. К утру положение хвостах было готово, не хватало только самого главного. «Я думаю», — заявил градоначальник, обводя взглядом изнеможденных за ночь совещателей, «что нам следует вести более цивилизованное определение этому, так сказать, феномену». «Вы о чем?» — удивился Новельский. «Ну не называть же нам данное богом преимущество уничижительным словом «хвост». «Верно!» — поддержал Сглинюк, стегнув своим божественным подарком по паласу, как заправский постук. «Какие будут предложения, господа?» Воцарилось долгое молчание. Каждый из присутствующих глубоко задумался, погрузившись в тягучую тину размышлений всем существом, и нарушил эту вязкую тишину только радостный вскрик все того же Пилотского. «Унидент!» — пылая взором, изрек он. «Как? Как?» «Что за унидент?» Возбужденно загудели голоса. Все взгляды обратились к молодому приятелю Паранкина. Хвост Всевлада радостно ходил из стороны в сторону, и кисточка его нетерпеливо порхала за спиной Юркой-белкой. «Уникальный идентификатор, сокращенно унидент», — пояснил он. Собравшиеся переглянулись. «А что, недурно, молодой человек», — похвалил подсидельников. «Так тому и быть». С этим собрание разошлось по домам, а ближе к вечеру на городской площади, крайне взволнованному неожиданной хвостатостью народу, руководство зачитало новое постановление о унидентах. И жизнь в Энске с этого момента изменилась кардинально. В течение следующего месяца с высоких постов полетели вниз по номенклатурной лестнице. Индивиды, чьи хвосты не соответствовали требованиям нового постановления. Бизнесмены, владельцы предприятий и контор, имеющие среднестатистические униденты, также были низвергнуты общественностью, а на их места выдворялись те, кому божественное проявление подарило хвосты более внушительных размеров и отличительно выгодных окрасов. Подсидельников, чей хвост без сомнения был самым выдающимся в городе, Водошевленный переменами и ажиотажем вокруг новых веяний, пустил в ход законопроект, следуя которому всякий гражданин, чей хвост особенно уникален, имеет право на любую должность, соответствующую его униденту, а также обязан получать городскую субсидию в размере пяти минимальных окладов ежемесячно. С позором был уволен директор трикотажной фабрики Энска Жмуравкин Петр Арнольдович, когда обнаружилось, что его хвост представляет собой жалкую. непримечательную закорючку, которую и хвостом-то называть было смешно. Его место занял молодой, начинающий сотрудник Вармышкин, унидент которого имел длину 2,5 метра, а кончик его венчался шишкоподобной погремушкой, как у ядовитой змеи. Расстановка сил в управленческом аппарате города также претерпевала изменения с каждым новым днем. Старых закаленных бюрократов сменяли новые, имея неоспоримые хвостовые преимущества. Сметая своими мощными хвостами всех средних хвостовых конкурентов, к вершинам успеха поднимались те, кто еще недавно был на самом дне социального признания. Подсидельников уже и сам не был рад новому положению вещей. Теперь его сплошь окружали бездельники и откровенные идиоты, пролезшие высшие шелоны власти благодаря новым мерилам достоинств. Экономика города от чего то неумолимо шла на убыль, повысился процент алкоголизма. а с ним уменьшилась рождаемость. Почти каждый день в городе обнаруживался новый, незарегистрированный до этого гражданин, чей хвост имел все прописанные в новом постановлении преимущества. И снова, для такого обладателя исключительного илнидента приходилось подыскивать местечко потеплее. Но самое страшное событие произошло 17 декабря, спустя два с половиной месяца, с тех пор, как граждане города обзавелись хвостами. Утром в квартире Подсидельникова раздался телефонный звонок. Это был сгнелюк, которого тоже неприятно коснулись перемены. Теперь он уже не был начальником УВД, а всего лишь состоял руководителем отдела тяжких преступлений. Его место занял молодой, хамоватый работник, выхухрев, в прошлом средней руке оперативник, которого небезосновательно подозревали во взятничестве и прямых связях с преступными элементами. Но его хвост жирный, с изумрудной прожилкой и боковыми рельефными крылышками, беспрепятственно смахнул с гнилюка с высокого поста. Голос бывшего милицейского босса был встревожен. Говорил он отрывисто и неразборчиво, словно боялся, что телефон стоит на прослушке. «Степаныч!» — говорил тот сквозь шум помех. «Срочно бери машину и дуй на площадь!» Подсидельников с просонья, изумленный такой фамильярностью, строго кашлянул в трубку. «Ты что, пьян? Ты в своем уме?» — грубо ответил тот. «Гони, говорю, на площадь, дурак, тут такое!» Но вдруг связь оборвалась, и из трубки поплыли жалобные гудки. «Да что это с ним стало?» — обнаглел падла. Сотряс в воздух разбуженный чиновник. Однако что-то ёкнуло в сердце градоначальника нехорошим предчувствием, и он, водрузив на руки свой огромный унидент, побрел одеваться. Центральная площадь Энска кишела людьми. Сотни хвостов нетерпеливо шевелились среди людской массы, будто в ожидании чего-то сверхъестественного. В воздухе зрело предчувствие перемен. Зимний день выдался на редкости ясный. Ни облачко на небосводе не виднелось, ни тучки. Лишь дул, порой обжигая кожу, слабый тревожный ветерок. Подсидельников остановился Мерседес, важно вылез из него. и, торжественно неся перед своим носом хвост на руках, двинулся к трибуне. Уже издалека увидел он, что на почетном возвышении столпилось множество людей. Среди них были и чиновники, и милиция, и городская и финансовая элита. Был там и активист Паранкин с неразлучным приятелем Пилотским, и оповестивший его сгнилюк. Были все. И все они вертелись вокруг кого-то одного, но кого Андрей Степанович разглядеть издали не сумел. Взобравшись на трибуну, подсидельников, распихивая столпотворение, протиснулся в центр, и глазам его открылся наконец-то тот, кто и был виновником людского безумства. Окруженный сияющими взглядами горожан, на гранитном возвышении стоял человек в грязном полушубке с открытой нечестной головой, и улыбка его сияла серебристым металлом в лучах солнца, как жемчужное колье, на груди выцвевшей древней старухи. Но не это заставило душу Подсидельникова сжаться жалким комком. Не Неослепительно-отвратительная улыбка незнакомца окатила ледяным ужасом главу города. И не грязный его, вьющийся на ветру, чуб Убил, уничтожил. Да что там, его стер с лица земли. Космического масштаба хвост неизвестного. Это был даже не хвост, а живое воплощение Великой Китайской Стены, ожившая и переросшая к человеческому телу антарктическая снежная глыба. Сиял он всеми огнями и вился по трибуне драконом, словно танцевал тайный магический танец. И все смотрели на него восторженно и опьяненно. а из сотен раскрытых ртов восходил к небу струйками белесый пар подобострастия. И хвост струился по трибуне, и изгибался причудливо, и замирал, и вскидывался ввысь, и окрас его, как калейдоскоп, то и дело менял рисунки и цвета. В сравнении с этим великолепием унидент Подсидельникова казался протезом, ущербной, стоптанной деревяшкой, против молодой, мускулистой ноги фигуриста. И он понял все. Понял все сразу. Из рук его выпал тяжелый, желтый в черных пятнах хвост, в глаза градоначальнику ослепительно ударило, начищенное морозным воздухом светило, и он, схватившись ладонью за сердце, повалился на землю. Когда Андрей Степанович пришел в себя, то увидел первым делом лицо с гнилюка, красное и напуганное. Лицо заморгало и, разомкнув рот, произнесло «Жив!». Но подседельников не ответил, а только слабо приподняв руку, указал в сторону, где, купаясь в любви толпы, игрался хвостом омерзительный неизвестный и спросил слабо «Кто он? Откуда?». «Да пес его знает, бродяга какой-то». Шаболда до без дома и адреса!» «Боже!» «Так он теперь твое место занял, народ избрал!» Горько усмехнулся милицейский чин. «Согласно постановлению!» Вечером того же дня, во след уходящему на сон, солнцу, шла по снежному ровному одеялу, прочь от города, сутулая фигура бывшего градоначальника. А за ним шли еще несколько фигур. И все они волочили за собой свои хвосты, как несут осужденные за тяжкие преступления, опостылившие им кандалы. И только по снегу тянулись за ними длинные, глубокие борозды, которые тут же заметала ледяной пылью, нещадная, злая вьюга.